то не приметил девочку, не слышал её плача. Она отвечала вежливо и подробно, хотя в голосе её сквозила усталость. Сколько раз ей задавали эти вопросы во время пребывания в тюрьме? Она обустроила каморку в подвале, и едва ребёнок начинал плакать, уводила его туда. Когда девочка подросла, она приучила её жить бесшумно. Потом стали арестовывать иностранцев, и все обязаны были доносить на них. Она это знала, но было слишком поздно. Очень уж долго она растила девочку и привязалась к ней. Старуха была в конец обессилена. Сейчас, сидя лицом к окну, в ярком дневном свете, она выглядела совсем дряхлой и беззащитной. Ну, а если бы она вдруг умерла? Она пожала плечами. Да, она часто об этом думала, но тут уж делать нечего. Оставалось только ждать. Ждать чего? Их поражения? Когда им в свою очередь придётся бежать, скрываться? Неужели она уповала на это? Она впервые посмотрела ему прямо в глаза, жёстким ненавидящим взглядом ему были знакомы такие взгляды и он их не боялся сколько раз он видел как в них угасают с течением дней последние искры гнева девушка сидела бочком на краешке стула наклонясь вперёд она глядела то в угол кабинета то на свои руки сложенные на коленях Он видел только ее щеку, опущенные ресницы. Старуха тоже посматривала на нее, но, казалось, девушка не замечает ни тишины во время пауз в допросе, ни обращенных к ней взглядов, и шею между коротко остриженными волосами и серым воротом халата, обнаженную шею. Уметь ли она шить? Нет». Ответила вместо неё старуха: "Тогда ей придётся освоить это ремесло до да поскорее. У них много работы". Он встал, вызвал надзирательницу, приказал ей увести женщин. В дверях девушка чуть замешкалась, оглянулась на него, словно хотела что-то ему сказать. Глаза у неё были такие же чёрные, как волосы. Но тут надзирательница велела ей поторапливаться. Он услышал ее голос в коридоре. Она напоминала девушке, что здесь нужно молчать. Говорить разрешено только, когда спрашивают. Он знал, что присутствие иностранки в цехе злит надзирательницу. Уж она устроит девушке веселую жизнь. Он вновь опустился в кресло. Ему было не по себе, но... Жена права, он виноват в недосмотре. И эта просьба направить к нему в цех обеих женщин, конечно, тоже серьёзная ошибка. Но почему всё же она так сильно вспылила? На минуту ему вдруг почудилось, что она его ненавидит, и, может быть, уж и дафно Если ему наплевать на нее, — сказала она со злобным упреком, — то он мог бы хотя бы вспомнить о карьере их сына. Напрасно он тогда не возразил ей. В конце концов, они были не единственными с соседями вдовы. Сама-то она, небось, ничего не заподозрила. Все городские дома обновлялись квартал за кварталом как раз в те времена, когда он часто отсутствовал. Почему же обошли дом их соседки? Если он потом ничего не замечал, так именно от того, что видел его каждый день, не свыкся с этим зрелищем, перестал ему удивляться. Впрочем, можно ли было предположить, глядя из окна, что дом, упрятанный в гущу деревьев, настолько обветшал? Но стоило ему обнаружить беспорядок в саду, как он сразу же и выполнил свой долг. Разве нет? Жена еще что-то такое съязвила о красоте девушки, намекнула на каких-то сообщников, покровителей. Может, и впрямь следовало оставить все как есть, притвориться, будто ты ничего не видишь? Ему стало ясно, что жена думает только о сыне. Теперь уже слишком поздно исправлять сделанное. Все так же злобно добавила она, но просьба о приписке женщин к его цеху — страшная ошибка, в которой, она уверена, он еще горько раскается. Теперь он часто задерживался на минутку у окна тайком от жены в надежде увидеть кота. В саду напротив орудовали рабочие лапы. Он слышал пронзительный вой бензопилы, то нарастающий, то затихающий, а следом глухой треск дерева, которое медленно клонилось и наконец падало на землю под хруст сломленных ветвей. Скоро дом снесут. В нём обнаружили множество книг. К счастью, среди них не было ни одной запрещённой. В этом отношении его соседка соблюдала закон. Её смогли обвинить только в укрывательстве иностранки. Тем не менее, этот проступок полностью оправдывал её арест, приговор и конфискацию дома со всем находившимся в нём имуществом. Он видел из окна, как у тротуара напротив останавливались машины, из них выходили супружеские пары, пересекали сад, входили в дом старухи, они забирали то, что им нравилось, остальное будет выставлено на продажу. Сам он отказался идти туда. На жена не понимала причины его упорства, настаивала. Тогда он ответил: что не желает мародёрствовать в доме тех, на кого донёс. Это была странная фраза. Он осознал свой промах по тяжёлому молчанию, которое за ней последовало. Мародёрствовать? тихо переспросила наконец жена. Но ты всего лишь выполнил свой долг. Эти женщины заслужили наказание. «Уж не хочешь ли ты, чтобы их имущество попросту сожгли?» Она была права. Он слишком устал. Заметила ли она слепящий белый небосвод нынешнего лета без дождей и без гроз? Неужели она не страдает от этого? Что она ответила? Что прекрасно обойдется без дождя? Он слышал звяканье посуды в кухне, жена всё больше и больше времени тратила на стряпню. Садясь обедать, он подозрительно оглядывал многочисленные яства, загромождавшие стол. С некоторого времени он, вероятно, из-за постоянных мигреней и мучительного жжения в глазах утратил аппетит. Ему хватило бы кусочка хлеба с сыром, у яблока А он вынужден был отведывать все эти сложные, сытные блюда. Зато жена ела много, подкладываясь в еще и еще. Раньше.